Глава 10. Дважды звездный тренер Милян Милянич и конец эпохи Барнабеу. Милян Милянич был звездой как профессионал высшего класса, а кроме того, до прихода в Реал он тренировал команду белградской цервенной звезды, и поэтому его можно назвать дважды звездным тренером. Сноска. Црвена звезда. В переводе сербского – красная звезда. Сербский, бывший югославский, профессиональный футбольный клуб из Белграда, выступающий в Суперлиге Сербии, высшем футбольном дивизионе страны. Основан в 1945 году, является самым титулованным клубом Сербии и единственным сербским клубом, выигравшим Кубок Европейских Чемпионов и Межконтинентальный Кубок, разыгрывающийся между победителями главных клубных турниров Западной Европы и Южной Америки. Почему вдруг Миленич? А почему бы и нет? Для того, чтобы понять, насколько хорошим тренером был Милен Миленич, нужно понимать, откуда он пришел в Реал Мадрид. История югославского футбола не так популярна, как английского. Если сказать, в 70-е годы прошлого века он был ассистентом Боба Пейсли в Ливерпуле то комментарии вряд ли будут нужны, поскольку все и так знают, сколь успешными были 70-е для красных и сколько трофеев завоевал с ними Боб Пейсли. Сноска. Прозвище игроков клуба «Ливерпуль», Данная по красному цвету основной формы. История у футбольного клуба «Цервена-звезда» относительно короткая. Она начинается с марта 1945 года, когда спортивное объединение югославской молодежи основало общество, в котором кроме футбола было представлено еще шесть видов спорта. Начав как любители, футболисты цервенной звезды очень скоро набрали силу и в 1951 году впервые выиграли национальный чемпионат. А в сезоне 1956-57 годов их команда дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов, в котором проиграла итальянской Фиорентине с достойным общим счетом 0-1. Сноска. Фиорентина, A.C.F. Фиорентина. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции, образованный в 1926 году при объединении клуба «Фиоренция» и футбольной секции молодежной команды «Либертас». Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Выступает в серии «А». Вспомним, что в 50-е годы «Фиорентина» считалась одной из сильнейших команд Италии. Так что дебют Югославов на Европейском чемпионате можно считать успешным. Меленич работал с командой Цервенной Звезды с 1966 по 1974 год. За этот период красно-белые, такое прозвище у игроков клуба, четыре раза выиграли национальный чемпионат, трижды взяли Кубок Югославии, дважды Суперкубок. Был среди трофеев и Кубок Митропы завоеванный в 1968 году. Об этом кубке мало кто помнит, поскольку со временем он утратил свой авторитет и последний раз разыгрывался в 1992 году. Но в 1968 году это был представительный турнир, в котором участвовали команды Италии, Швейцарии, Австрии, Венгии, Чехословакии и Югославии. Осенью 1969 года красно-белые выиграли в первом раунде Кубка Европейских Чемпионов с общим счетом 12-2 у команды Линфилда, самого титулованного футбольного клуба Северной Ирландии. Сноска. Линфилд. Ленфилд Футбол Клаб. Североирландский профессиональный футбольный клуб из Белфаста, основанный в 1886 году, выступает в премьершипе – высшем североирландском футбольном дивизионе. А в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов 1970-71 годов Цервена «Звезда» дошла до полуфинала, в котором проиграла команде греческого клуба «Панатинаикос» – старейшего и самого титулованного футбольного клуба страны. Сноска. Футбольный клуб «Панатинаикос» – ПАЕ «Панатинаикос А.О». Греческий профессиональный футбольный клуб из Афин, название которого переводится как «Всеафинский». Основан в 1908 году, выступает в греческой суперлиге, высшем футбольном дивизионе страны. Между прочим, тренером греков был Ференц Пушкаш, завершивший свою игровую карьеру в 1967 году. Короче говоря, под руководством Миленича Цервена «Звезда» выступала весьма успешно. И это при том, что клуб не располагал сравнимыми с «Реалом» средствами для приобретения игроков. Состав «Звезды» был далеко не звездным. Это первое. И второе. Для Миленича 150 тысяч американских долларов годового жалования, а именно столько полагалось ему по контракту, подписанному с руководством «Реала», были суммой, ради которой стоило хорошо стараться. Буквально из кожи вон лезть, в то время как для Ханса Вайсвайлера, возглавившего в 1975 году команду Барселоны, этого было мало. Сноска первая. В пересчете на современный курс эта сумма составляет около миллиона долларов США. Сноска вторая. Ханс Хеннес Вайсвайлер. 1919-1983. Немецкий футболист и футбольный тренер, считающийся одним из самых успешных тренеров 20 века. В Барселону Вайсвайлер пришел из Менхенгладбахской, Барусии, с командой которой он успешно отработал 11 сезонов. С синегранатовыми Вайсвайлер надеялся добиться исполнения своей заветной мечты – выиграть Кубок Европейских чемпионов УЕФА. Однако вследствие непримиримого конфликта Вайсвайлера с тогдашней звездой Барселоны нидерландским футболистом Йоханом Кройфом, его двухлетний тренерский контракт был разорван досрочно, весной 1976 года. Вайсвайлер получал в Барсе 40 тысяч немецких марок в месяц, что было на 25% выше оклада Миленича, и при этом у него с сине-гранатовыми не сложилось. В 1946 году 16-летний Миленич начал играть в качестве защитника в молодежной команде «Цервенной звезды». Свою тренерскую карьеру он начал в 1965 году в составе тренерской группы сборной Югославии по футболу. А годом позже начал тренировать команду «Цервенной звезды». 44-летний тренер, работавший со сборной страны и ее лучшей командой, казался вполне подходящей заменой Муньосу. Назревает вопрос, почему Сантьяго Бернабеу не предложил тренерскую должность своему фавориту Фернцу Пушкашу, благополучно, то есть без ссор с президентом, завершившему в реале свою футбольную карьеру? Ответ прост. Дону Сантьяго не хотелось заменять Муньоса его подобием, каковым непременно стал бы Пушкаш, если бы возглавил команду, в которой он отыграл много лет под руководством Муньоса. Президенту был нужен человек со стороны, со свежими идеями и новыми взглядами. Сам Дон Сантьяго, возраст которого близился к 80 годам, подготовкой команды давно уже не управлял, только следил за тем, чтобы все шло должным образом. Вроде бы более предпочтительным кандидатом для президента и всего руководства клуба выглядел Эленио Эррера, Но у того в 1974 году произошел сердечный приступ, после которого великий тренер на несколько лет отошел от дел. Рассматривались и другие кандидатуры, но в конечном итоге был выбран Миленич, фирменный стиль которого можно было охарактеризовать словами «осторожность» и «крепкая оборона». Как сказал однажды легендарный нападающий Интера Джузеппе Миацца, Не так важно количество забитых за игру мячей, как количество выигранных матчей. Тренер, который понимает, что его назначили временно, до конца сезона, и что постоянно работать с командой ему не суждено, не станет выкладываться. Тем более за несколько месяцев нельзя сделать ничего значимого. Только люди, совершенно не разбирающиеся в теме, могут думать, что тренеру достаточно дать правильные указания, и команда словно по мановению волшебной палочки преобразится и начнет играть по-новому. К сожалению, в реальной жизни нет места магии, как бы нам не хотелось в нее верить. Луис Маловни просто старался поддерживать статус-кво, ничего не меняя. Кубок Испании, выигранный, если можно так выразиться, по инерции, позволил ему сохранить свою директорскую должность, на которой он оставался до 1990 года. Это сказано к тому, что по приходе в Реал Милен Миленич получил довольно сырой материал, команду которой несколько месяцев никто толком не занимался и с которой до этого работали не совсем так, как следовало. И хорошо еще, что «Сливочные» оказались на восьмом месте в турнирной таблице национального чемпионата. Ведь могло быть и хуже. С набранными 34 очками «Реал» отставал от выигравшей чемпионат «Барсе» на 16 очков. 13 побед и столько же поражений при восьми ничьих. Не самая хорошая статистика, особенно для клуба с большими амбициями. Перед началом сезона 1974 75 годов Сантьяго Бернабео преподнес новому главному тренеру несколько ценных подарков. Первым стал 27-летний аргентинский нападающий Роберто Хуан Мартинес, которому было суждено стать с командой Реала пятикратным чемпионом Испании. Мартинес перешел к сливочным из Эспаньола, где он отыграл три сезона за 15 миллионов песет что в пересчете на американские доллары составляло 250 тысяч. Цены на игроков росли как на дрожжах, но в сравнении с нынешними они кажутся смешными. Мартинес отыграл за Реал 6 сезонов, забив 42 мяча в 141 официальном матче. Вторым подарком был немецкий полузащитник Пауль Брайтнер, перешедший в Реал из Мюнхенской Баварии. Сноска. Бавария. Футбольный клуб Байерн Мюнхен И.В. немецкий профессиональный футбольный клуб из города Мюнхен, основанный в 1900 году. Является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. Выступает в Бундеслиге, футбольной федеральной лиге, в высшем дивизионе в системе футбольных лиг Германии. В рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА Бундеслига сейчас находится на четвертом месте. Выше стоят только чемпионаты Англии, Испании и Италии. Пожалуй, лучшей характеристикой Пауля могут считаться слова великого Марадонны, который однажды сказал «Я порой забывал, на какой позиции играю, потому что куда бы ни совался, везде натыкался на этого чёртова Брайтнера». Немецкий полузащитник отыграл за Реал три сезона. Можно сказать, пришел и ушел вместе с Милиничем. А третьим подарком был перевод в основные вратари Мигеля Анхеля Гонсалеса Суареса, который будет главным стражем ворот на протяжении следующих десяти лет. К месту можно вспомнить еще двух игроков, пришедших в команду раньше Миленича. Защитник Хосе Антонио Камачо и полузащитник Висенте Дель Боске, будущего тренера Реала и сборной Испании. Камачо был непрошибаем, а Дель Боски, переквалифицировавшийся в центрального полузащитника из нападающего, отличался высококлассным дриблингом. Про таких игроков говорят, чтобы отобрать у него мяч, нужно его застрелить. В общем, Милиничу было с кем завоевывать трофеи, команду он получил сильную. Новому главному тренеру пришлось преодолеть некоторые сопротивления. При всех своих недостатках Мигель Муньос был в Реале своим, и его здесь уважали, а к чужаку игроки относились настороженно. Но при содействии капитана команды Амансио Миленич довольно скоро выстроил рабочие отношения со своими подопечными. Как говорится, без любви, но хотя бы с пониманием. Чемпионат Ла Лиги 1974 75 годов команда Реала начала с победы над Валенсией, чемпионом 1971 года. До 14-го тура сливочные шли без поражений, чередуя ничьи с победами. 29 декабря 1974 года они проиграли мадридскому «Атлетико» со счетом 0-1. А дальше сделали еще одну серию без поражений из 11 игр, пока не проиграли команде Эльче с тем же счетом. Всего же в турнире «Сливочные» потерпели 4 поражения, наиболее болезненным из которых оказался проигрыш «Сырагосе» 30 апреля 1975 года на стадионе «Ромареда» со счетом 1-6. Сноска Домашний стадион футбольного клуба «Реал Сарагоса в городе Сарагоса. Тем не менее команда «Реала» набрала 50 очков и стала чемпионом опередив на целых 12 очков Сарагосу, занявшую второе место. В розыгрыше Кубка Испании Сливочные уверенно дошли до финала, где им 5 июля 1975 года выпало играть с мадридским «Атлетико». Матч закончился с нулевым счетом, и победителя, согласно новым правилам, определяли по послематчевым пенальти. «Я проиграл три чемпионата мира по пенальти», сказал в 1998 году Роберто Баджо «Вы не станете возражать, если я скажу, что это начинает действовать мне на нервы». Сноска. Роберто Баджо, 1967. Знаменитый итальянский футболист, игравший на позициях оттянутого нападающего и атакующего полузащитника. Выступал за сборную Италии на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 года. Возможно, кому-то пенальти и действуют на нервы, но все же они удобнее и потому предпочтительнее переигровок. Первая же серия пенальти закончилась со счетом 4-3 в пользу сливочных, которые сделали свой второй золотой дубль. По иронии судьбы, Сливочных выбила из четверть финала розыгрыша Кубка обладателей Кубков УЕФА Црвена Звезда. На своем поле Сливочные выиграли у гостей со счетом 2-0, а в Белграде проиграли с аналогичным счетом. Так что в дело снова пошли пенальти. На сей раз удача была на стороне югославских игроков, которые второй свой гол на 55-й минуте тоже забили с 11-метрового, назначенного английским арбитром Кеном Бернсом, которого после игры испанская пресса упрекала в пристрастности. Серия пенальти закончилась со счетом 6-5 в пользу Цервены Звезды, которая в полуфинале проиграла венгерскому Ференцварашу. Сноска. Ференцвараш. Венгерский профессиональный футбольный клуб из Будапешта, основанный в 1899 году, является самым титулованным клубом страны, 34 раза выигравшим национальный чемпионат и взявшим 24 Кубка Венгрии, выступает в национальном чемпионате 1, высшем футбольном дивизионе страны. За ответной игрой, проходившей в Белграде, Миленич наблюдал по телевизору. «Я не могу переступить через свое сердце», — говорил он, объясняя нежелание ехать в Белград. Впрочем, истинная причина этого могла быть обусловлена политическими причинами. У югославского диктатора Иосипа Броза Тита были довольно напряженные отношения с Каудилью. «Миленич сотворил чудо», — писала испанская пресса. Но мы-то с вами знаем, что все чудеса имеют реальную подоплеку. В процессе подготовки к подписанию контракта с клубом кандидат в тренеры поставил одно условие. Он придет только вместе со своим соотечественником Сречка радишичем который станет тренером по физической подготовке. Ей Милинич вообще придавал очень большое значение. «Что толку в технике, если во втором тайме игрок не бегает, а ползает по полю?» — говорил он. До появления Радишича в реалии не было сотрудника, отвечавшего конкретно за физическую подготовку игроков. Подразумевалось, что каждый игрок сам должен поддерживать нужную форму без сторонней помощи и контроля. Теперь же к традиционным тренировкам с мячом добавились общефизические упражнения. Теперь до обеда игроки работали над формой и только после обеда получали возможность тренироваться с мячом. Вместо длинных атак с изящными обходами соперников, которые так нравились Муньосу, новый тренер заставлял отрабатывать длинные и точные пасы. А наибольшее внимание он уделял слаженности действий всей команды. Ставка делалась на широко известную в наше время тактику 4-4-2, успешно опробованную тренером сборной Англии Альфом Рамсеем в середине 60-х годов прошлого века. В 1966 году благодаря этой тактике англичане сумели выиграть чемпионат мира по футболу, проходивший на их родине. 4-4-2 – это модернизация так называемой «бразильской системы» или 4-2-4, которую применяла в 50-е годы команда клуба «Манчестер Сити». Сноска «Манчестер Сити» «Манчестер Сити Футбол Клаб» Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, основанный в 1880 году и выступающий в английской премьер-лиге. Является принципиальным соперником клуба «Манчестер Юнайтед». По состоянию на июнь 2024 года занимал первое место в рейтинге футбольных клубов УЕФА, а на втором оказался «Реал Мадрид». Бразильская система хороша в зрелищном плане, А тактика 4-4-2 отличается повышенной надежностью. Два нападающих представляют собой условное острие копья, которое при необходимости может усиливаться одним из опорных полузащитников, а то и двумя сразу, если обстановка на поле позволяет это. Четверо защитников надежно прикрывают ворота и сразу же передают мячи нападающим, для чего нужно уделять повышенное внимание отработке длинных пасов. Тактика жесткая, основанная на контратаках, и наблюдать за ней не так интересно, как за игрой, построенной по бразильской системе. Многие болельщики, привыкшие воспринимать игру прежде всего как красивое зрелище, были разочарованы прагматичным стилем, который прививал Миленич. «Игра стала пресной», — ворчали они. «Вся красота ушла». Но, тем не менее, эта пресная игра помогла команде сделать золотой дубль. Футбол не балет и результаты здесь важнее красоты. И вообще, начало распространения стиля Катеначо ознаменовало тенденцию к замене зрелищного футбола результативным. «Чем труднее дается победа, тем больше счастья испытываешь от нее», сказал великий Пеле и был тысячу раз прав. Напряжение делает игру не менее интересной, чем частые голы. Лучшим бомбардиром сезона был признан Сантильяна. Забивший во всех турнирах 23 мяча, а Роберто Мартинес отстал от него всего на один мяч. Иногда успехи нового тренера объясняют действиями его предшественника. Тот, мол, старался, работал, сажал условное дерево, а плоды достались другому. Но в данном случае Милен Миленич пожинал то, что сам и посеял, потому что при Муньосе сливочно играли в совсем другой футбол. Сезон 1975 76 годов, ставший для Реал Мадрида 45-м в национальном чемпионате, начался с серии без поражений из 14 игр. Только 28 декабря 1975 года сливочные проиграли синегранатовым на Камп Ноу nou со счетом 1-2. Сноска. Камп Ноу. Nou. В переводе «Новое поле». Домашний стадион футбольного клуба «Барселона». Всего же в том сезоне было проиграно 6 матчей. Выиграно 20, и 8 закончились с ничейным результатом. «Барселона» буквально наступала на пятки. Но все же «Реалу» удалось выиграть чемпионат с отрывом от синегранатовых в 5 очков. 48 против 43. А вот с Кубком Испании сливочным не повезло. Причем сильно. В 1-8 финала их неожиданно выбил Тенерифе, команда, которую при всем уважении нельзя назвать одной из сильнейших в Испании. Сноска. Тенерифе. Клуб Депортива Тенерифе. Испанский профессиональный футбольный клуб из города санта крус де Тенерифе. Основанный в 1912 году и в настоящее время выступающий в Сегунде. В 1961 году клуб выиграл чемпионат Сегунды. В гостях сливочные проиграли со счетом 0-2, дома выиграли со счетом 0-1. И в четвертьфинал прошли канарцы, проигравшие следующий тур с Рагосе. Действующий обладатель кубка, от которых ожидали по меньшей мере выхода в финал, выбивает из одной восьмой финала команда, которую следом тоже выбивают из турнира. Если называть вещи своими именами, то лучше слово, чем «позор», подобрать невозможно. Почему так произошло? Во-первых, после золотого прошлого сезона команда расслабилась, а Миленич не мог поддерживать ее в постоянном тонусе. Головы кружились от побед, а всем известно, к чему это приводит. Во-вторых, Успех прошлого сезона во многом был обеспечен новой тактикой сливочных, которая оказалась сюрпризом для их соперников. Никто не мог ожидать, что за короткое время новому тренеру удастся переключить команду в другой режим игры. К следующему сезону соперники успели подготовиться, и сливочным стало труднее добиваться побед. В-третьих. У Милинича были серьезные тактические промахи, например, перевод Хосе Мартинеса Санчеса, более известного как «Пирри», из полузащиты в защиту. «Пирри» пришел в команду в 1964 году, когда ему было 19 лет, и, можно сказать, вырос вместе с Реалом как центральный полузащитник. В защите он тоже был хорош. Но такая перестановка существенно ослабила атакующую мощь команды. А при всей важности надежной обороны смысл футбола заключается в забивании голов. В Кубке европейских чемпионов возникла реальная опасность вылета из 1-8 финала после того, как 22 октября 1975 года сливочные в гостях проиграли команде английского клуба Дерби-Каунти со счетом 1-4. Сноска. Derby County. Derby County FC. Английский профессиональный футбольный клуб из города Дерби в графстве Дербишир, основанный в 1884 году, является одним из 12 клубов-основателей футбольной лиги Англии. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором футбольном дивизионе Англии. Однако во время второй игры, проходившей на стадионе Сантьяго-Барнабео, сливочные напряглись и выиграли у англичан со счетом 5-1, нужным для прохода в четвертьфинал. Сантильяна и Роберто Мартинес сделали по дублю, а еще один мяч забил с пенальти Пирри. Сливочные были нацелены на победу, но не прошли дальше полуфинала, проиграв Баварии с общим счетом 3-1. Первый матч, игравшийся в Мадриде 31 марта 1976 года, закончился со счетом 1-1. На седьмой минуте счет открыл Мартинес. На 42-й его сравнял нападающий баварец Георг Мюллер, вполне заслуженно прозванный бомбардиром нации. А во втором тайме баварцы ушли в глухую оборону, прорвать которую не удалось, несмотря на все старания и поддержку болельщиков, буквально бесновавшихся на трибунах. 14 апреля в Мюнхене та же ситуация повторилась в худшем варианте. В первом тайме Мюллер забил два гола, после чего весь второй тайм баварцы держали оборону, не подпуская соперников к своим воротам. Но, по крайней мере, это был достойный проигрыш одной из сильнейших европейских команд. Миленича не раз упрекали в том, что его система тренировок плохо продумана и не позволяет игрокам быстро восстанавливать форму после очередной игры – Потому-то, мол, и случались досадные поражения, например, проигрыш Тенерифе. Но по поводу тренировочного режима всегда будут упреки. Или он чрезмерно напряженный и не позволяет быстро восстанавливаться, или же слишком расслаблен, и команда выдыхается к середине второго тайма. Если на 80-летие сливочные преподнесли своему президенту в качестве подарка «золотой дубль», то выигрыш национального чемпионата в следующем сезоне совершенно не выглядел подарком. Дон Сантьяго ждал от своей команды и ее главного тренера Большего. В принципе, велика была вероятность того, что Миленич покинет Реал по окончании своего двухгодичного контракта. Но в его пользу сыграли два обстоятельства. Во-первых, к нему начал проявлять интерес лондонский арсенал. А интерес со стороны столь известного клуба повышал ценность тренера в глазах Сантьяго Барнабеу. Во-вторых, в апреле 1976 года Милинич встречался в Лондоне с руководством «Арсенала», но в итоге решил остаться в «Реале». Мотивов своих Милинич не объяснил, но можно с точностью предположить, что «Арсенал» предложил ему очень хорошие условия. Вполне вероятно, что Милинич не захотел принимать команду, растерявшую своих лучших игроков и оказавшуюся на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Но, так или иначе, Дон Сантьяго и все руководство Реала оценило верность Милинича, и его контракт был продлен еще на два года. Продлен с недвусмысленными намеками на то, что в следующем сезоне от Милинича ожидают не менее двух трофеев. «Хорошим футболистам не обязательно быть титанами, созданными Микеланджело», сказал однажды уругвайский журналист Эдуардо Галиано, много лет проживший в Испании. «Способности в футболе гораздо важнее внешних данных, и во многих случаях мастерство является искусством превращать недостатки в достоинство. Для тренера такое искусство тоже необходимо. Тренер должен обладать определенной творческой гибкостью для того, чтобы изменять свою тактику, своевременно приспосабливая ее к новым условиям. В тренерской работе тоже происходит своя эволюция, отсеивающая всех, кто не умеет подстраиваться под требования времени. Милинич подобным умением в должной степени не обладал и не был великим футбольным стратегом, хотя являлся крепким профессионалом. Знаете, кто был нужен в тот момент Реалу? Алекс Фергюсон, который бы сначала основательно перестроил команду и весь клуб, а затем начал брать трофеи один за другим. Но Фергюсон тогда только-только набирался тренерского опыта с командой шотландского клуба Сент-Миррен. Сноска. Сент-Миррен. Сент-Миррен футбол клуб. Шотландский профессиональный футбольный клуб из города Пейсли, названный в честь святого Марина из Пейсли, покровителя городов. Клуб основан в 1877 году. В настоящее время выступает в премьер-шипе, в высшем футбольном дивизионе Шотландии. Сезон 1976-77 годов перечеркнул все недавние достижения. Разочаровавший! Вот лучшее слово для его характеристики. Вчерашние чемпионы закончили национальный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице. Выиграно всего было 12 матчей. Столько же проиграно и 10 сыграно в ничью. Утешаться можно было лишь тем, что при 18 графах девятое место считалось верхней частью турнирной таблицы. Но это утешение было слабым. Розыгрыш Кубка Испании сливочные покинули в третьем раунде, проиграв с общим счетом 0-5 валенсийскому Эркулесу, преимущественно выступавшему в Сегунде. Как и в прошлом году, выбывание сливочных из турнира оказалось неожиданным. Уж у греков они точно должны были выиграть. Дальнейший ход турнира показал, что никаких чудесных метаморфоз с командой Эркулеса не произошло, Ее выбил из четвертьфинала финала Бетис, которому и достался кубок. В розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов Сливочные уверенно обыграли относительно слабую польскую команду «Сталь», но во втором раунде уступили «Брюгге» с общим счетом 0-2 и покинули турнир. Сноска первая. «Сталь. ФКС Стелл Мьелик Польский профессиональный футбольный клуб из города Мелец в подкарпатском воеводстве, основанный в 1939 году. В сезонах 1972 73 и 1975 76 годов команда Стали выигрывала чемпионат Польши, но эти две победы стали главным ее достижением. В настоящее время команда Стали выступает в экстраклассе, в высшем футбольном дивизионе Польши. Сноска 2. Брюгге бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в Западной Фландрии, основанный в 1891 году. Выступает в Про-лиге, высшем футбольном дивизионе страны. Брюгге выбила из четвертьфинала Менхен-Гладбахская Боруссия, которая дошла до финала, но уступила Кубок Ливерпулю. Для кого в Реале тот сезон оказался благоприятным. Разве что для Пири и Сантильяны, которые продолжали радовать болельщиков голами. Правда, в недостаточном количестве. Милян Милянич исчерпал кредит отпущенного ему доверия и только чудом не был уволен по окончании столь неблагоприятного сезона. Но потом команда Реала начала новый сезон с проигрыша со счетом 1-2 команде клуба «Саламанка», поднявшийся в Ла Лигу в 1974 году и занявший в первом своем сезоне седьмое место в турнирной таблице. Седьмое место стало для Саламанки высшим достижением за всю историю существования клуба. Проще говоря, сливочные проиграли потенциальному аутсайдеру, который в этом сезоне сумел занять девятое место, но в 1981 году все же вылетел в секунду. Сноска. Саламанка, Юнион Депортива Саламанка (САД), испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1923 году и расформированный в 2013 Приемником Саламанки считается ныне существующий клуб Унионистас де Саламанка. Столь бодрое начало чемпионата привело к немедленному расставанию с Милиным Милиновичем который оказался настолько подавленным своей неудачей, что отправил себя в годичный отпуск. Руководство командой снова принял Луис Маловни, которому на сей раз предстояло возглавить ее до июня 1979 года. Для Маловни сезон 1977-78 годов оказался благоприятным. Пусть из борьбы за Кубок Испании Сливочных выбил в 1-8 финала со Сосъедат, Зато им удалось победить в национальном чемпионате, причем с отрывом в 7 очков от «Барсы», оказавшейся на втором месте в турнирной таблице. 47 против 41. 2 июня 1978 года, не дожив шести дней до своего 83-го дня рождения, скончался Сантьяго Бернабеу, за годы президентства которого клуб выиграл 35 трофеев в том числе 16 национальных чемпионатов, 6 Кубков Испании и 6 Кубков Европейских чемпионов. Но дело было не столько в завоеванных трофеях, сколько в том, что Дон Сантьяго в тяжелые сороковые годы не только сумел удержать клуб на плаву, но и способствовал его развитию, построил новый стадион, названный впоследствии его именем, изменил структуру управления клубом и вообще дал Реал Мадриду второе дыхание. Журналисты любят использовать выражение «вклад, который невозможно переоценить». И в отношении Дона Сантьяго это выражение было абсолютно к месту. Он казался вечным, но все же ушел. Исполняющим обязанности президента был назначен Раймундо Саппорто-Намиас, на протяжении четверти века занимавший должность финансового директора клуба и считавшийся вторым человеком в реале после Дона Сантьяго. Нового президента предстояло избрать голосованием, но бывший казначей Реала Луис де Карлос Ортис сумел заручиться поддержкой подавляющего большинства членов клуба и потому занял президентскую должность без выборов. Так в истории Реал Мадрида начался новый период – период правления Луиса де Карлоса.